Глава пятьдесят четвертая Леди Леонора – женщина, которая делает все с размахом. Она заказала себе модистку из столицы Южного Королевства для пошива платья и повара, который будет готовить свадебный банкет. Леди Леонора пригласила свою сестру-королеву и всю ее семью. Торжество сулило быть самым ярким событием в герцогстве за последние чуть ли не сотни лет. «Дорогая Лили, мне нужна твоя помощь. Моё поместье слишком мало, чтобы разместить всех гостей, — сказала леди Леонора. Прошу тебя, принять у себя несколько моих бывших учениц с семьями и ещё нескольких вельможных гостей. Конечно, я согласилась. Я готова была во всём помогать моей благодетельнице, как она помогала мне. А полковник Пирс решил вернуть себе настоящее имя и титул — Виконт Эдвард Гройс. Отправился к лорду Скотту зарегистрировать своё возвращение. Дни бежали быстро, словно река. Забот было очень много. Пока ледя Леонора готовилась к празднеству, у меня кипела работа на полях. Взошли первые ростки. Я так этого ждала, поскольку теперь могла повлиять на растения своей магией. Через почву мне не удавалось помочь растениям развиваться быстрее. Но когда ростки пробились на поверхность, я тут же занялась делом. С малышом на руках было непросто. Но тут мне неожиданно помог лорд Майкл. Ему было скучно в поместье тети, где речь только и шла, что скоро свадьба, свадьбе. А взять в путешествие тоже было нельзя ввиду скорого праздника. И молодой лорд стал часто навещать меня, ведь у меня каждый день были интересные разъезды и дела. Майкл брал Дэви на ручки и ходил за мной по полям, пока я уговаривала магии растения расти быстрее. «Вот это да!» Восхищался Майкл, глядя на то, как после моего заклинания растения на глазах преображались. Капуста из крюченного росточка превращалась в крупный кочан, репа пускала широкие листья. и из начинала выпирать головка. Овёс поднимался, наливались крупные зёрна, толстые стебли шелестели на ветру. «Так через неделю уже и урожай можно снимать», — произнёс Майкл. «Мама, у тебя настоящее чудо!» «Да, Дэйв?» Мой мальчик уже научился располагаться на ручках столбиком. Вовсю глядел по сторонам. Трогал Майкла за щёку и широко улыбался. «Тебе к лицу, ребёнок!» — улыбнулась я. «Мы с Майклом уже давно перешли на «ты» и довольно сблизились». Мне было с ним легко, как с другом. «Ты не думаешь завести деток? Мне кажется, ты был бы хорошим отцом, Майкл», – проговорила я. «Думаю, мне еще рановато», – отмахнулся молодой человек. «Но, глядя на твоего сына, я чувствую, что-то отцовское во мне просыпается. Я сам почти не знал отца, он рано скончался. Я был очень поздним ребенком. Мне его не хватало. Так что, возможно, ты права, Ливи. Лучше завести детей пораньше, быть с ними все время». «Да, Дэйв!» Майкл скорчил рожицу, и сынок захохотал. После работы в поле мы часто отправлялись к реке и устраивали пикник. Дэви лежал на животике на пледе, иногда вставал на четвереньки, но ползать еще не мог. Сын был крепким и рос очень активно, несмотря на недоношенность. Лекарь сказал, что в нем сильная драконья кровь, и жизненные силы отца дали ему огромный потенциал для развития. Он значительно опережает сверстников. Я взяла сына на ручки и поцеловала. а затем подняла взгляд в небо на дракона, который грозно висел над всеми нами и приглядывал. «Спасибо, Асгард», — тихо прошептала я. «Но не гляди так укоризненно». «Ты что-то сказала, Лили?» — приспросил Майкл. «Так, ничего», — ответила я. «А я думаю, тебе нужно подать прошение на получение титула, раз у тебя поместье», — проговорил молодой человек. «Да, я думала об этом. Но пока не было времени заняться, нужно выяснить, как это сделать». Дэвид тянул меня за волосы и весело огукал, и осторожно высвобождал свои пряди, целовал его ладошки. «У тебя, малыш, тебе некогда заниматься бюрократией. Если хочешь, я узнаю, как это делается у вас в стране, и помогу тебе составить прошение. Буду рад помочь. Я буду так признательна тебе за помощь, Майкл». Благодарно улыбнулась я, обнимая сына. Дракон иногда рычал с небес, когда молодой человек оказывался слишком близко, и когда мы слышали глухий рык, Майкл сразу сторонился. «Я же не имею никаких намерений, кроме дружеских!» «Слышишь, Асгард?» Майкл закричал в небо. «Если тебе не нравится, то иди сам пригляди за ребенком, пока Лилиана занимается растениями». «Не можешь? Ах, ты же у нас всего лишь дух!» Дракон рычал еще грознее, а потом замолкал. «Да дразнишься ты, Майкл». «Нет, ну а что он?» «Примерно раз в неделю ко мне заезжал лорд Скотт, привозил сладости и рассказывал о событиях в городе». Мне казалось, он пытается ухаживать за мной, и во все эти дни заряжал дождь с грозой, иногда даже с бурей. Дракон сердился. Лорд Скотт был наслышан про моего дракона, поэтому долго не задерживался. А как только чиновник уезжал, снова выглядывало солнце. Лорд Скотт передал королю мою жалобу на Клаудию. Я описала ее попытку покушения на меня, которая привела к преждевременным родам и просила защиты от козней. Лорд Скотт привез неутешительные вести. Король сказал, что его не интересуют бабские дела и пригрозил, что если будут поступать еще жалобы, то он запретит иметь женщинам имущество. Мне пришлось умолкнуть. А Клаудия к тому моменту разошлась вовсю.